Глава 3. Период Асука. Император Киммей, сын императора Кейтая, правил с 539 по 571 год. В анналах можно прочесть легенду, связанную с Кимеем. Когда государь Киммей был еще ребенком, во сне ему явился некто и сказал: если ты будешь благосклонным по отношению к человеку по имени Падано Опутути, непременно овладеешь поднебесной, когда вырастешь. Пробудившись это сна, он отправил посланцев, чтобы они повсюду искали этого человека. Они нашли его в деревне Пукакуса, что в уезде Ки, провинции Ямасиро. Его имя было в точности таким же, как и привиделось ему Киммэю во сне. Радость наполнила тело государя, и восхитился он удивительным сном. Государь спросил человека, что случилось с тобой. Тот ответил, ничего особенного, просто твой слуга возвращался из Иса, где я был по торговым делам, и на вершине горы увидел двух дерущихся окровавленных волков. Я спешился, прополоскал рот, вымыл руки и сказал, «Вы мудрые боги, а получаете наслаждение от жестокости. Если бы вас увидел охотник, он бы немедленно убил вас». Так я прекратил схватку, вытер и смыл кровь, отпустил их и спас им жизнь. Государь оставил его служить возле себя и окружил горячей заботой, которая возобновлялась день за днем, так что он стал очень богатым. Когда государь взошел на трон, он определил его в казначейство. В этой легенде важны три момента. Первое. Боги, а некто, явившийся будущему императору во сне, явно был их посланцем, не дают поручений и заданий обы кому. Божественное поручение ⁇ это милость неба. Момент второй. Любое поручение свыше является серьезным испытанием. Кимей проявил похвальную настойчивость, отыскал такие падано о потути и сумел правильно истолковать его рассказ. Сумел понять, что боги послали ему достойного и гуманного помощника. Момент третий. Даже в такой исключительной ситуации, как встреча с дерущимися божествами в образе волков, нельзя забывать о положенных ритуалах. Патути прополаскивает рот, моет руки и только после очищения обращается к богам. Ритуал — наше все. Первым из сыновей Кайтая правил уже упоминавшийся ранее Анкан, умерший в начале 536 года. После затяжной борьбы роду Мононобе удалось усадить на престол своего кандидата, младшего брата Анкана Хинокуму, известного как император Сэнка. На момент воцарения Сенке было около 70 лет, так что его кончину в марте 539 года вполне можно объяснить естественными причинами. Но нельзя исключить и того, что Сенке помогли отправиться в Йоминокуни представители дома Сога, которым хотелось возвести на престол своего ставленника, сорокалетнего Кимэя, женатого на дочери Сога Но Инамы. Есть мнение, будто его собирались сделать императором сразу же после смерти отца, но тогда дому Сога не удалось преодолеть сопротивление дома Мононобе, и поэтому на престол взошел нейтральный кандидат Анкан. Подобно своему отцу, император Кимэй известен не великими деяниями, которых в его активе не было, а как отец трех императоров, Бидацу, Йомея и Сусюна, и императрицы Суйко. Кроме того, Кимэй приходится дедом знаменитому реформатору и законодателю принцу Сютоку, сыну Йомея. Также правление Кимэя открывает период Асука, и оно не вызывает сомнений у историков. С Кимэя начинается достоверная история японского императорского дома. В правлении Кимэя Ямато окончательно лишилось возможности влиять на корейские дела и отныне императоры занимались только внутренними делами, а именно боролись с сепаратизмом местных князьков и заговорами знати. Императорский двор перебрался в долину Асука только в 592 году, когда престол перешел от императора Сюсюна к его сестре Суйко, но традиционно принято отсчитывать начало периода Асука правления императора Кимея, поскольку отличительной чертой этого периода стало распространение в стране Ямато, принесенного из пакче буддизма, который при императрице Суйко стал государственной религией. После Кимея правил его второй сын Бидацу, о котором в аналах сказано следующее. Государь не верил в закон Будды и любил сочинения литературные и исторические. Речь идет о китайских сочинениях, поскольку своих тогда в Ямато не было. 29 лет от роду он стал престолонаследником. В 578 году Бидацу основал на равнине Канта храм Ракуходзи, ставший одним из наиболее почитаемых синтоистских святилищ. Самая большая равнина в Японии, находящаяся в восточной части острова Хансю. В 585 году, когда в Ямато свирепствовал мор, вероятнее всего чума, Бидацу запретил исповедание буддизма. На все храмы и статуи Будды придал огню, но вскоре после этого заболел и скончался. Престол унаследовал единокровный брат Бидацу, император Йомей, четвертый сын императора Киммэя. Его правление длилось два года и было примечательно лишь благосклонным отношением к буддизму, которое многие из сановников императора воспринялись неодобрением. Зачем отворачиваться от родных богов и почитать чужих богов? Никогда мы не знали о них ничего. После Йомея с сентября 587 года по декабрь 592 года правил его младший брат император Сусюн, взошедший на престол в возрасте 65 лет. Большинство знати хотелось сделать императором принца Току, сына Йомея, но за Сусюном стоял род Сога, а еще его кандидатуру поддерживала принцесса Нукатабе, будущая императрица Суйко. Судя по всему, Сусюн был нужен Нукатабе и ее могущественному дяде Согано Умако для того, чтобы выиграть время, необходимое для подготовки к воцарению принцессы. Как только необходимость в Сусюне не отпала, он был убит по приказу Умако. Первая японская императрица Суйко и принц-регент Сетоку. Императрица Суйко считается первой японской императрицей, поскольку правившая с 201 по 269 год легендарное государиня Дзингу была лишь регентом при своем сыне-императоре Отзине. К тому же существование Дзингу вызывает у большинства историков сомнения, ее считают собирательным образом, вобравшим в себя черты нескольких правителей. А в существовании Суйко сомнений ни у кого нет. Она на самом деле занимала императорский престол с 593 по 628 годы. Занимала престол, но не правила по-настоящему, поскольку за ее спиной стояли Согано Умако, умерший в 626 году, И ее племянник принц Сетоку, назначенный регентом. На момент воцарения Суйко Сетоку было 19 лет. Взрослый возраст по меркам того времени, когда 14-летние становились воинами. Когда ей, принцессе Нукатаба, исполнилось 39 лет, в 11-й луне 5-го года правления государя Потусебе, императора Сусюн, он был убит Опооми, Оми Умако Но Сукуне, Согой Но Умако. Место наследника оказалось незанятым. Министры попросили принцессу крови бы занять престол. Государе не отказалась. чиновники же продолжали делать представления. На третий раз она согласилась, и тогда вручили ей государеву печать. Двукратный отказ от престола с согласием, даваемым на третье приложение, был традицией, перенятой японцами от китайцев. Принцесса Нукатаба имела титул официальной жены императора, который пожаловал ей ее единокровный брат, император Бидацу. Нукатаба вышла за него замуж после того, как умерла первая официальная жена Бидацу. Обычаями такое допускалось. Таким образом, легитимность правления Нукатаба Суйко имела двойное обоснование. Она была не только императорской дочерью, но и императорской женой. При Суйко произошли три знаменательных события. Во-первых, столица государства Ямато была перенесена в долину Асука. Во-вторых, в 594 году буддизм стал государственной религией Ямато, что сопровождалось активным возведением буддийских храмов. В-третьих, в 604 году было принято уложение 17 статей, которое принято связывать с именем его составителя принца Сютоку. Возведение буддизма в ранг государственной религии было прежде всего политическим актом, а не выражением личных предпочтений императрицы и принца-регента. Монотеистические религии способствуют централизации власти, поскольку идея единого бога утверждает идею единого правителя, в то время как наличие множества богов стимулирует центробежные настроения. С одной стороны, буддизм укреплял императорскую власть, и это невозможно оспорить. Но с другой стороны, для японской императорской династии, ведущей свое происхождение от верховного божества синтоистского пантеона, переход к буддизму означал утрату своей божественной сущности. По неволе задумаешься. А так ли уж был выгоден буддизм в данном конкретном случае? Вопрос можно поставить иначе. Кому распространение буддизма сулило одни лишь выгоды, не нанося никакого ущерба? Конечно же, дому Сога, представители которого вели дело к смене династий. И регенство Сётоку при тетке императрицы тоже намекает на наличие у Согуно Умако подобного плана. Зачем идти на нарушение древних традиций, возводя на престол женщину, если под рукой есть молодой, умный и деятельный императорский сын Умаядо? Таково было прижизненное имя добродетельного Сётоку. Сётоку переводится как добродетельный только ли потому, что Суйко приходилось у Мако племянницей, а мать Сютоку не принадлежала к дому Согу? Нет. Женщину гораздо легче сместить с престола а династию, лишенную божественной сущности, несложно заменить на другую. Сютоку глядел на запад, в сторону Китайской империи Суй, в которую он регулярно отправлял послов и у которой перенимал то, что считал полезным, начиная с китайского календаря и заканчивая конфуцианскими нормами. В уложении 17 статей буддийские максимы сочетаются с конфуцианскими при сохранении ряда синтоистских представлений. Какое счастье, что составители аналов Японии составителями этой летописи принято считать сына императора Тэму, принца Тонери и сановника Оно Ясумару, включили уложение 17 статей в свою летопись, иначе бы этот бесценный исторический документ не дошел бы до нас. Уложение невелико по объему, но крайне содержательно. Оно дает представление не только о том, какой хотел видеть свою страну принц Сютоку, но и о том, какой она была на деле. Поэтому мы уделим немного внимания каждой из статей. В первой статье подчеркивалась важность единства и взаимопонимания между людьми, когда вверх демонстрирует согласие, а низ дружелюбие. Вторая статья призывала почитать три буддийских сокровища, самого Будду, его закон и монахов. В третьей статье говорилось о том, что повеление государя обязательно к исполнению. Если господин говорит, слуга должен слушать. Четвертая статья провозглашала важность соблюдения установленных ритуалов, являющихся основой всего. Когда народ исполняет ритуал, государство управляется само собой. Пятая статья призывала чиновников избавляться от чревоугодия и коростолюбия, чтобы решать обращение по справедливости. С этим явно были большие проблемы, потому что данное наставление для чиновников идет первым, а за ним следуют призывы к искоренению зол, честности, старательности, верности, сдержанности, справедливости, коллегиальному решению важных вопросов, искоренению зависти, а также к раздаче должности по заслугам и качествам. Искать людей для исполнения должности, а не искать должность для людей. 12-я статья запрещала управляющим провинциям вводить дополнительные налоги, а 16-я разрешала использовать подданных для общественных работ только в зимние месяцы, чтобы хозяйства не приходили в упадок. Если не обрабатывать поля, чем тогда станем питаться? Если не выращивать шелковицу, что тогда станем носить? Уложение ближе по своей сути к Конституции, а не к кодексам, поскольку о наказаниях в них не сказано ни слова. Впрочем, называть уложение первой японской конституции можно с большой натяжкой, поскольку конституции положено определять государственное устройство, а уложение всего лишь сборник поучений и наставлений своего рода государственная программа. Императрица Суйко скончалась в апреле 628 года в возрасте 75 лет. Согано Умако к тому времени уже не было в живых. Дом Сога возглавлял его сын Эмиси. Дети императрицы не рассматривались в качестве потенциальных наследников престола. Претендентов было два. Принц Тамура, приходившийся внуком императору Бедацу из отцовской, и с материнской сторон, и старший сын принца Сётоку принц Ямасиро Но-Оэ. Сам Сётоку умер в 622 году. Оба претендента были связаны с домом Сога, Ямасиро Но-Оэ, через свою мать, а Тамура через свою жену, которая была дочерью Эмисси. Несложно догадаться, что Эмисси поддерживал кандидатуру Тамуры, ведь в таком случае впоследствии на престол мог зайти его внук, принц Фурухиту но Ооэ, первенец Тамуры и Эмисси. Ямасиро поддерживали Оми Масери, глава знатного рода Сакаи и ряд других представителей знати, которым хотелось покончить с узурпаторским правлением дома Сога. В принципе, позиции Ямасиро выглядели более крепкими, ведь он был старшим сыном принца Регентон, но в конечном итоге на престол взошел Тамура, известный как император Дзюмей, а сторонники Ямасиро были казнены. Сам Ямасиро остался жив и не оставлял надежд занять престол в будущем. Надежды эти не сбылись. А в конце 644 года Ямасиро был убит Ирукой, сыном Согано Эмиси, который расчищал себе дорогу к престолу но ему тоже не было суждено добиться желаемого. История гибели принца Ямасиро наглядно демонстрирует могущество дома Сога и его главы. Вспомним, что Ямасиро был сыном принца-регента Сётоку и внуком императора Йомея, иначе говоря, он не просто принадлежал к роду потомков Аматерасу Омиками, но и занимал в императорском доме видное положение, позволявшее ему претендовать на престол. А род Сога вел свое начало от императорского слуги. Хоть по конфуцианским меркам, хоть по японским традициям, хоть по законам буддизма, в котором существует строгая иерархия божеств, слуге и его потомкам невозможно поднимать руку на господина или чинить ему какой-то вред, поскольку это является нарушением долга. Центральное место в буддизме занимает Будда, которого можно считать высшим богом, но наряду с ним существует множество волшебных существ более низкого ранга, которых называют девами. Девы сильнее людей и живут дольше их, но не вечно. Категория «долга» в японской традиции имеет крайне важное значение. Но как поступает Сога-но Ирука? Он приказывает схватить Ямасира, причем приказ этот исходит от него, а не от императрицы Кугёку. Сонано Оми Ирука послал Косы-но Токода-Оми и пазину сабано Мурази, чтобы они схватили принца Ямасиро-но опоя. Сказано в Анналах. Если бы столь важный приказ исходил бы от императрицы, то об этом непременно было бы упомянуто. Ямасиро удалось бежать из окруженного врагами дворца и укрыться в горах, но его скоро обнаружили. Последним пристанищем принца и его окружения стал храм и откуда уже невозможно было бежать. В Аналах конец принца описан так: Принц Ямасиро но опое велел мива но пуми передать военначальникам. Если бы я поднял войска и напал на Ирука, я бы, несомненно, одержал победу, но я не хотел, чтобы из-за меня одного пострадали люди. Поэтому отдаю себя в руки Ирука». Он, его дети и младшие братья с младшими женами одновременно задушили себя. Сановник убивает загнанного в нору принца, и никто, ни императрица, ни ее придворные, ни другие члены императорского дома не могут этому воспрепятствовать. Вот насколько высоко вознесся дом Сога. императрица Когёку и ее младший брат, император Котоку. «Государыня правила в соответствии с путем древности», сказано о Когёку в аналах Японии. Как и раньше, Согано-Оми Эмиси был назначен Опооми, Сын Опооми оми Ирука взял в свои руки управление страной и властью своей превосходил отца. Воры и разбойники страшились его, вещи, оставленные на дороге, не подбирались. С февраля 642 года по июль 645 года принцесса Такара правила под именем Когёку, а с 655 по 661 год она правила под посмертным именем Саймэй. В японской традиции, берущей начало от китайской посмертной, имена присваивались не императорам, а периодам их правления, так что в двух именах одной и той же императрицы нет ничего удивительного или необычного. Первое правление императрицы Когёку примечательно падением дома Сога. Сога Нооми Ирука решил отстранить принцев Камитумия, сыновей принца Сютоку, и поставить государем Пурупито Опое сына императора Дзёмой, говорится в аналах Японии. В это время дети распевали такую песенку. «На вершине скалы обезьянка готовит рис, но пройдут мимо и съедят его у тебя, о, старик горный козел. Согано-Оми и Рука сильно не нравилось, что принцы Камитуми, а сыновья принца сетоку имеют славное имя и обладают влиянием в Поднебесное, и он решил бросить им вызов. Также в анналах приводится песня, которую Согано-Эмиси сложил после постройки храма предков в местности Кадураки, который по величественности не уступал императорским храмам. Кадураки — современная префектура Нара. Чтобы перейти реку Осино-Пиросы в Ямато, завязываю тесемки штанов, завязываю пояс. На первый взгляд, песня выглядит совершенно невинно, но если принять во внимание, что упомянутая в ней река служила границей владения рода Сога, смысл меняется. Мисси пела желание распространить свою власть на всю страну Ямато и именно таким образом истолковывают его песню историки. Можно предположить, что последней каплей, переполнившей чашу терпения императорского дома, стало исполнение и рукой в новом храме ритуального танца восьми рядов. Этот танец, бывший молением о и дождя, мог исполнять только император. В июле 645 года заговорщики во главе с сыном императрицы Когёку, принцем Наканоэ, будущий император Тензи, Убили и руку на глазах императрицы, которая сразу же после этого отреклась от власти в пользу своего младшего брата, принца Кару, известного как императора Котоку. Императрица отреклась от трона в пользу принца Кару, Наканоэ, говорится в аналах. Накано-опое был назначен престолонаследником. Принц Кару же отказывался неоднократно и твердо в пользу Пурупиту-но-опое, но ооэ Говорят так. Опое но микоту происходит от прежнего государя. Он зрел годами. По этим двум причинам он должен стать государем. Тут Пурупиту-но-опоэ покинул свое место, отошел от него, прижал руки к груди и отказался еще раз, сказав так. Последуем воле святейшей государине. К чему уступать в трон рабу? Я же желаю принять монашество и отправиться в Йосину. Там я стану шествовать путем Будды, и возносить молитвы о благополучии государя. Отказавшись, он снял свой меч и бросил его на землю. И еще он приказал своим слугам тоже снять свои мечи. Потом немедля отправился в храм Хокодзи, и там, между храмом Будды и Пагодой, обрел волосы и облачился в монашеское одеяние. Хокодзи — первый в Японии буддийский храм, ныне находящийся в префектуре Нара. В летописях можно прочесть многое между строк. Можно предположить, что после устранения Сого-Но и Руки разгорелась ожесточенная борьба за императорский престол, вызванная нарушением сложившегося баланса сил. Принцу Фурухито, племяннику Согоно но и Руки, не удалось усесться на престол, но Фурухито был не из тех, кто легко сдается. Собрав вокруг себя оставшихся в живых представителей рода Сога и некоторых других знатных семейств, он попытался совершить переворот. Принц Крови Пурупито, Согоно Тагутино Оми Капапори, Мононобе Но Энови Но Мурази Сипиноми, Кибино Касано омисидару Ямато Но Ая Но Пумино Атапи Мару, И Эти Но Пада Миятуко Такуту, составили заговор, говорится в аналах. Накано Опое послал двоих. Апено Косопе Оми и Сапакибе Но Комаро, 40 воинами, чтобы они напали на пурупито но опоэ. Они убили пурупито но опоэ и его детей. Его младшие жены задушили себя. Самоубийство жен было продиктовано не только соображениями верности супругу, но и сознанием своего печального будущего, обреченности на нищету и презрение окружающих. Смерть печальна, но часто она является наилучшим выбором сказал однажды Такаси Нагацука и был абсолютно прав. Нагацука Такаси, 1879-1915 годы жизни, японский поэт и прозаик, приверженец литературного метода сясей, подразумевающего осмысленное отображение реальности. Следующий удар по дому Сога был нанесен в 648 году. В аналог сказано «Сога но оми пимука» порочил Согано-Курано-Ямадо-Но-Опооми перед наследным принцем такими словами. «Маро, мой старший брат от другой матери, ждет времени, когда наследный принц отправится к берегу моря, чтобы напасть на него. В скором времени он поднимет мятеж». Ямаде пришлось покончить с собой, а следом было казнено все его окружение. Император Котоку, о котором в аналах Японии сказано, что он почитал закон Будды, и пренебрегал путем синтаистских богов, правил немногим менее десяти лет, с июля 645 года по ноябрь 654 Принц Наканоэ пользовался при своем дяде большим влиянием, отчего некоторые историки даже склонны считать его соправителем Котоку. Девять лет правления Котоку вошли в историю под названием «Годы великих перемен Тайка» или «Годы обновления Тайка», данным по девизу правления. Эту моду так же, как и «Великие перемены» японцы заимствовали у китайцев. «Тайка» переводится как «Великие перемены». В Китае к тому времени сменилась власть. На смену династии Суй пришла династия Тан, правление которой считается периодом наивысшего могущества Поднебесной империи. Поднебесная империя — старое название Китая. Известно, что император Котоку отправлял несколько посольств в танскую столицу Чанъань. Суть реформ Тайка заключалась в создании образцовой и сильной монархии, которая не будет зависеть от чьей-то сторонней воли. Частная собственность на землю заменялась государственной, то есть вся земля отныне принадлежала императору. Это было очень важное нововведение, поскольку земля давала богатство, а богатство обеспечивало власть. Предполагалось, что феодалы, лишенные собственности на землю, будут неопасными для императорской власти. Вторым ударом по знати стало введение института губернаторов провинций. По замыслу императора-реформатора эта мера должна была положить конец власти прежних наместников магнатов. Но жизнь внесла в задуманные некоторые коррективы. Нередко губернаторами назначались представители местных влиятельных родов, поскольку они могли обеспечивать порядок во вверенных им областях. Тем, кому не досталось губернаторства, император был вынужден дать в виде своеобразной компенсации высокие придворные должности, то есть феодальная знать все равно осталась при власти. Что же касается землепользования, то навести в нем порядок так и не удалось. На словах вся земля принадлежала императору, а на деле каждый брал себе столько, сколько сумел удержать. Страна большая, попробую следи за всеми. Недельная система распределения земли, согласно которой площадь полученных земельных участков зависела от числа душ в семье, должна была оптимизировать землепользование. Каждая семья получала ровно столько земли, сколько могла обработать. Заодно было упорядочено взымание налогов. Многочисленные отработки заменили на выплаты шелком, рисом или какими-то иными товарами местного производства. Размеры выплат стали фиксированными. Предусматривалось регулярное проведение переписи населения для точного учета налогоплательщиков. Введение чиновнической системы китайского образца должно было положить конец практике раздачи высоких должностей по родству и рождению. Отчасти поставленная цель была достигнута, должности стали распределяться более справедливо, но знатность происхождения все же сохраняла свое значение. Однако в качестве противовеса родовитым семействам сформировалась незнатная чиновная аристократия, власть которая опиралась на занимаемые должности, а не на происхождение. Поскольку должности раздавались императором, чиновная аристократия была более лояльной, чем знатные семейства. Административная система, установленная во время правления Котоку, получила название Хассо какан 8 ведомств и 100 кабинетов. Император Котоку скончался в 654 году. Годом ранее между ним и наследным принцем Наканое возникли разногласия по поводу места нахождения императорской резиденции. Результатом стало разделение двора на две части. Одни остались с Котоку на старом месте, а другие последовали за Наканое в новое. Скорее всего, этот конфликт и стал причиной того, что после смерти Котоку вместо Наканое на престол снова взошла его мать, известная в период своего второго правления как императрица Саймей. Мнения историков разнятся. Одни объясняют повторное правление отрекшейся ранее императрицы вынужденной необходимостью, ничья другая кандидатура не устраивала противоборствующие группировки, а другие считают этот прецедент результатом действий принца Наканоэ, которому нужно было выиграть время для подготовки своего восхождения на престол. Второе правление Когёку длилось 6,5 лет, с февраля 655 года по август 661 года. В этот период продолжалась восточная экспансия, заключавшаяся в покорении земель варваров Айнов. Айны – древнейшие коренные жители японских островов. Предки современных японцев прибыли на японские острова из Восточной Азии. Примечательно, что наряду с мечом начал использоваться подкуп. Более двух сотен эмиссий прибыли ко двору с подарками, говорится в анналах. Эмиссии. Дословно «креветковые варвары» или «эдзо» — «волосатые люди», принятые у древних японцев название айнов. Был задан пир, розданы подарки, они были богаче, чем обычно. Два эмиссии из числа переселенцев были повышены в ранге на одну степень санигуна. Управителю уезда Нусиро была пожалована низшая степень ранга сёоцу. Сёоцу — десятый ранг взаимствованной у китайцев системы 12 придворных рангов Кании дзюникай Ранги имели высшую и низшую степень. В истории заговором принца Аримы, сына императора Котоку, ведущую роль сыграл Оми Согано Акая, который сначала подтолкнул принца к мятежу, а затем разоблачил его. Обратимся к каналам Японии. Согано Акая но Оми — Замещавший государыню во время ее отсутствия, говорил принцу крови Арима: В управлении государыни есть три недостатка. Во-первых, она строит большие хранилища, куда собирает богатство народа. Во-вторых, она роет длинные каналы, тратя на то общественный риск. В-третьих, грузит на суда камни и складывает их потом, словно в горы. Принц Арима, удостоверившись в дружеском расположении Акая, отвечал с радостью. «Теперь я уже достиг возраста, когда носят оружие» то есть готов бороться. Принц Арима направился в дом Акае, Взойдя в верхние покои, они совещались. В это время сам собой сломался подлокотник кресла. Они сочли то за дурной знак и поклялись ничего не предпринимать. Принц вернулся ночевать домой. Но посреди ночи Акая отправил мононобе но э. но мурази вместе с работниками, строившими дворец, чтобы они окружили дом принца Арима в Итипу. Также был отправлен конный посланец, чтобы доложить обо всем государыне. Принц Арима Морино Кими Опоипа, Саканибе Но Мурази Кусури и Сипоя Но Мурази Коносиро были арестованы и отправлены на горячие источники в Ки. Тонери, принц Арима, Непитабе Но Комемаро последовал за ними. Наследный принц сам допрашивал принца Арима. «Зачем ты составил заговор?» Тот отвечал то знают небо и Акая, я же ничего не знаю. Тадибе Мурази Кусино был послан, чтобы предать смерти принца Арима посредством удушения на холме Пудисиру. Многие историки склонны подозревать, что Согоно Акая действовал по указке принца наканоя желавшего избавиться от опасного конкурента. Два стихотворения, сочиненные принцем Арима перед смертью, считаются шедеврами японской поэзии. Вот первое, в котором принц Завязывает на счастье ветви сосны. Была в старину такая традиция. Ветви пышные, сосны прибрежные, Здесь вы васира, я завяжу узлом. Если счастлив буду я в судьбе мятежной, Снова к ней вернусь и на нее взгляну. А вот второе. Если был бы я дома, Я еду положил бы на блюдо, Но в пути нахожусь я, Где трава изголовьем не служит. Потому и еду я кладу на дубовые листья. В августе 661 года императрица, которой на тот момент было около 70 лет, скончалась. Ее преемником стал принц Наканоэ, известный как император Тензи, небесный мудрец. Он правил немногим более 10 лет и умер в начале 672 года. Примечательно, что официально Наканоэ был провозглашен императором только в 668 году, что указывает на нестабильность его положения. Практика правления без восхождения на престол получила название Сёсей. В правление Тензи прошла первая в истории Японии перепись земель и дворов, и была предпринята попытка восстановления японского влияния на Корейском полуострове, где империя Тан покоряла одно государство за другим. Вскоре после прихода к власти император отправил на Корейский полуостров войско, которая была разгромлена объединенными силами корейского государства Сила и империи Тан. Немного позже, когда Тан начала покорение своего бывшего союзника, Тензи восстановил дружественные отношения с китайцами, но столицу притом перенес из прибрежной долины Асука вглубь страны в провинцию Оми, соответствующую современной префектуре Сига, префектура в центральной части острова Хонсю. Смута. Года Дзинсин После смерти императора Тензи разгорелась ожесточенная борьба за власть, вылившаяся в гражданскую войну, которая получила название Смуты года Дзинсин. дзин, -цин». дзин -цин, год водяной обезьяны. Каждый год перенятого японцами китайского календаря соответствует одному из 12 животных: крыса или мышь, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза и левца. Обезьяна, петух, собака, свинья. 12 животных и 5 стихий – огонь, земля, металл, вода и дерево – составляют 60-летний календарный цикл, который всегда открывается годом деревянной крысы и заканчивается годом водяной свиньи. Согласно сложившейся традиции, младшие братья умершего императора по праву старших имели преимущество над его сыновьями. У императора Тензи был младший брат, принц Оама, который был женат на четырех дочерях императора, то ли пытался таким образом укрепиться в правах наследника престола, то ли подчеркивал свою лояльность, чтобы не быть казненным из предосторожности. В 671 году Оама отказался от титула наследного принца и переехал в провинцию Ямато, где объявил о том, что собирается стать монахом. Вполне возможно, что к этому его принудил Тензи решивший сделать преемником своего сына, принца Отомо. Для того, чтобы укрепить позиции Отомо, отец назначил его на должность Дайдзе Дайдзина, премьер-министра. Выждав полгода после смерти Тензи, принц Оама поднял мятеж. Считается, что к этому его подтолкнули действия племянника, который начал собирать ополчение для нападения на дядю. Военные действия длились около месяца, с конца июля по конец августа 672 года. Закончилось дело тем, что войско принца Оамы взяло столицу, после чего 25-летний принц Отому покончил с собой. Отому фактически не правил, или правил всего лишь небольшой частью государства, но, тем не менее, он включен в официальный перечень японских императоров под посмертным именем Кобун и имеет 39-й порядковый номер. Смути года Дзинсин японская историография традиционно уделяет мало внимания если не сказать «игнорирует» ее, поскольку открытая и ожесточенная война между двумя потомками Аматерасу нарушает гармонию, которой положено царить в императорском доме. Принц Оама, известный как император Темму, победил благодаря поддержке японской знати, который более импонировал зрелый муж, давно показавший себя со всех сторон, в том числе и в делах управления. В свое время Оама помогал старшему брату проводить реформы, нежели молодой принц Утомо от которого неизвестно чего можно ожидать. Но принц Оама, имевший репутацию покладистого человека, оказался не так-то прост. Придя к власти, он очень скоро сумел обуздать представителей знатных родов и начал строить сильное централизованное государство. Вопрос, кто прав, а кто не прав, имеет для японцев большое значение. Любой конфликт, даже не имеющий касательства к японским делам, непременно будет рассмотрен с этой точки зрения. Принц Оама, будучи младшим братом императора Тензи, имел законные права на престол. Это раз. Оама помогал старшему брату в делах, получая необходимый для правления опыт и исполняя долг младшего перед старшим. Это два. Матерью Оамы была императрица Когёку, в то время как мать Отомо имела более низкое происхождение. Это три. Когда император Тензи повел себя несообразным образом, пожелав сделать наследником престола своего сына, принц Оама поступил достойно, не стал перечить старшему, а удалился от двора и объявил о намерении стать монахом, то есть показал, что вопросы власти его не интересуют. Это четыре. После смерти императора Тензи принц Оама не предпринимал никаких действий до того момента, пока не узнал, что принц Отомо собирает против него войско. Действия Отомо спровоцировали принца Оама на мятеж, поскольку иначе, Он не мог защитить себя. Это пять. С какой стороны не взглянуть, принц Оама кругом выглядит правым «но». Но все сказанное справедливо лишь в том случае, если у императора Тензи на самом деле был младший брат, в чем некоторые историки сомневаются. Но это сомнение выглядит настолько кощунственным, что мы не станем его рассматривать, чтобы не разрушать укоренившееся в японской культуре представление о несменяемости императорской династии а поспешим перейти к следующей главе, в которой рассказывается о периоде Нара.